Глава 9. Настоящая Лорел Эмери. В печать: Психоанализ и жизнь, политика и благотворительность, Любовь и дети. Да-да, дорогой читатель, ты не ошибся. Сегодня мы побеседовали с самым противоречивым, известным и популярным психотерапевтом из Франции. Она работает только с исключительными людьми, звезды, политики. Аристократия. Старый и новый свет, способный примириться с существованием друг друга только под мудрым взглядом этой умопомрачительной женщины. С вами Лорел Эмери, и сегодня мы в гостях у доктора Анны Перо. Анна, здравствуйте. Почему Треверберг? Для вас открыта любая столица, но вы выбрали наш скромный город. «Скромный?» — смеется моя собеседница. Ваш город можно назвать удивительным, загадочным, противоречивым, опасным, волнующим, но никак не скромным. Треверберг — это концентрат возможностей и ограничений. В нем причудливо сплелись Запад и Восток. У вас американская финансовая система, но на производство вы смотрите по-европейски. Мне кажется, что у каждого человека может быть еще одна родина — духовная. То место, где ему хорошо, куда раз за разом стремится его сердце. Я познакомилась с вашим городом два года назад и поняла, что это любовь с первого взгляда. Прямо-таки любовь? Давайте поговорим о ней. Какое место в вашей жизни занимает это чувство? Ключевое. Она снова смеется и изящным жестом поправляет прятку. Не испытывая чувства любви, сложно существовать в этом мире, не правда ли? Я по глазам вижу, милая Лорел, что вы влюблены. Кто этот счастливчик? О вашей проницательности не зря слагают легенды. Доктор Перо, расскажите, пожалуйста, о том, что вы планируете сделать в Треверберге. Что это, очередная психоаналитическая школа? Или? Или? Это не просто психоанализ. Уж точно не классический фрейдиский. Но я не хотела бы мучить ваших читателей научной нудятиной. Скажем так, я приехала сюда, чтобы сделать город счастливее. Я считаю, что психологическое просвещение — основа развития общества. Ведь развиваться больно и сложно. На этом пути нужна поддержка. Мой психологические и образовательные центры станут подспорьем для жителей Треверберга. Как вы пришли к психологии? А oh, я всегда к ней стремилась. Я закончила Сорбонну, прошла стажировку, получила уникальный опыт военного психолога, написала две диссертации, родила дочь. Я сломала бы ей жизнь без знаний, личной терапии и опыта, которые были у меня к моменту появления на свет моей девочки. Вы только представьте, каково в очередной раз сменить место жительства, потерять родителей» и остаться наедине с ребенком теория возрастной психологии бессильна в тот момент когда твой ребенок кричит требуя то ли внимания то ли еды то ли моля о защите но мы поладили расскажите нам о дочери она тоже будет психологом анна перо опять смеется и берет чашку чая эта пауза переживается спокойно и светло как будто мы две подруги на кухне уникальная черта специалиста Создавать атмосферу, в которой ты расслабляешься сам и готов говорить обо всем на свете. В какой-то момент я даже забываю, что на работе. Мне просто хочется поговорить с этой женщиной, рассказать ей о том, что накипело. Усилием воли я прогоняю на вождение и смотрю первого в глаза. Жаклин 14. Она пока ничего не хочет. Только отрываться и наслаждаться жизнью. И я не считаю необходимым ее как-то ограничивать. А чем она интересуется? Жизнью Анна вскидывает руки. Она рисует, фотографирует, пишет стихи, поет, танцует, много читает, играет в школьном театре. Она пробует себя и прекрасно в этих пробах. У нее есть еще время выбрать профессию. Мы с читателями Треверберг Таймс желаем Жаклин найти себя. Давайте поговорим о предназначении, доктор Перо. У каждого в профессиональной жизни есть тот самый переломный момент, после которого он либо навсегда остается в серой массе, либо выходит на первый план, и его уже невозможно сместить. У актеров та самая роль. У журналистов тот самый репортаж. У певцов та самая песня. А у психологов... Анна Перо смотрит мне в глаза своим мягким и внимательным взглядом. Я вижу, что вопрос заставил ее многое вспомнить, о многом задуматься. «Наверное, — после длительной паузы начинает она, — тот самый пациент. Психотерапия — это не просто беседы или процесс оказания услуг. Это жизнь в миниатюре, часто сконцентрированная». Попадая в кабинет психотерапевта, человек может проявить себя непредсказуемо. И, к сожалению, даже самые опытные из нас не всегда могут справиться с регрессом пациента. И что же происходит, когда в жизнь психотерапевта приходит тот самый пациент? У каждого по-разному. Человек может уйти из профессии, потому что поймет, что не справляется. Или, напротив, Взять себя в руки, сменить направление, стать лучшим. Или начать брать другую категорию пациентов. Или что-то еще. А в вашем случае? Ну, мы же говорим с вами в преддверии открытия филиала моего центра психологической помощи в Треверберге. Вы заговорили о том, что после того самого пациента человек может уйти из профессии. И я задумалась. А вам когда-нибудь бывало настолько страшно, что страх повлиял на принимаемые решения? Страх — это источник силы, мисс Амери. Это двигатель, который заставляет тебя идти вперед даже тогда, когда сил нет. Мне бывало страшно. За свою жизнь и за свою душу. Первый раз, когда я приняла самое жесткое решение в своей жизни и вернулась во Францию чтобы остаться в одиночестве, наедине с карьерой, с самой собой и разбитым сердцем. Второй раз, когда в течение длительного времени я была изолирована от мира и не понимала, чем вообще жить. Что еще дает вам силу помимо страха? Моя работа и карьера, дом и семья. Моя дочь, которая растет совсем не так, как пришлось расти мне. Мои пациенты их прогресс, их развитие, ошибки и попытки встать на ноги. Силу мне дает все. Это всего лишь навык научиться получать энергию буквально из воздуха. Хотите попробовать? Обязательно запишусь в ваш центр, Анна. Какой самый главный жизненный урок вы усвоили? Доверять себе, несмотря ни на что. Даже если ты делаешь ошибку, даже если приходится выбирать между сердцем и головой, даже если тебе кажется, что можно было найти более легкий путь. чтобы не ни происходило, доверяй себе. Пожелайте что-нибудь нашим многочисленным читателям. Верить и действовать. Главное — действовать. Мы говорим еще несколько минут. Потом Перо смотрит на часы, извиняется и отвечает на звонок. Она улыбается счастливой и победоносной улыбкой женщины, которая смогла все. Ну или почти все. И теперь объясняет, что высоты доступны каждому, стоит только захотеть. С вами была Лорел Эмери.